А ведь есть еще «счастливо» и «пока», «всего» и «привет», «салют» и даже «чао», правда, уже, кажется, выходящие из моды. А еще и такие «разрешите попрощаться», «позвольте откланяться», «честь имею откланяться» или «просто честь имею». Ну и такое «наше вам», да еще с кисточкой, и пакеда. Например, Андрею надо было сходить на следующий, но пакеда помахал он Димке, понедельник не забудь книгу, которую обещал Ясенева, левая, правая, где сторона. Здесь просторечная форма обнаруживает фамильярно грубоватое общение молодых людей. Еще и уменьшительные формы кое-где слышны, приветик, салютик. Получается, что в русском языке десятки способов попрощаться. А ведь само по себе прощание – элементарное, привычное, автоматическое речевое действие. Мы не затрачиваем усилий на конструирование фразы, а лишь воспроизводим готовую формулу. Тогда возникает вопрос – зачем языку такое множество выражений для передачи одного и того же простого смысла? Прежде чем ответить на него, подумаем. Может быть, прощание отличается от других ситуаций речевого этикета особым многословием. Но вспомним наше приветствие. Их ведь тоже как будто много. Конечно, приветствие и прощание — это наиболее частотные формулы в речевом этикете. Но и для иных ситуаций имеется большое количество выражений. Как разнообразно мы выражаем, например, просьбу «Не трудно ли вам? Вас не затруднит?» Казалось бы, до того ли в наш быстрый век? Но ведь употребляют. Язык дает в наше распоряжение в каждой ситуации речевого этикета несколько синонимичных форм, и мы вольны выбрать наиболее подходящую. В таких синонимических рядах есть выражения, отличающиеся смысловыми оттенками. Это, например, «до свидания» и «прощайте», «здравствуйте» и «добрый вечер». Но большинство фраз отличается стилистическими оттенками. «До свидания и всего! Привет и рад вас приветствовать! И извините, и приношу свои извинения!» Что значит эти стилистические различия? Какие сигналы нам подают? Настало время коснуться законов стилистики в речевом этикете, которые, понятно, теснейшим образом связаны с тем, о чем мы уже говорили раньше, с социальными ролями говорящих. с их взаимными отношениями, с характером обстановки. Помните, наши предшествующие рассуждения в главе «Я и ты» сводились к тому, что речь, ее строй, ее тон зависит от того, кто именно вступает в общение. Если говорят «прошу покорно меня извинить», можно предположить, что это человек старый интеллигентный. А вот так «здоров, старик», В большинстве случаев разговаривают представители молодого поколения. Но вот человек средних лет и вполне интеллигентного вида произносит «пока, до завтра». Мы слышим в прощании «пока» явно сниженный оттенок. Это прощание не оказывается прикрепленным к возрастной группе говорящих, так скажет и ребенок, и старик. Оно не связано и со степенью образованности, и другими признаками говорящего. Зато зависимость выбора от равенства или неравенства по возрасту, положению, говорящего, и его адресата четко прослеживается. Молодой старику вряд ли скажет «пока», если это не собственный отец или дедушка. Подчиненный, воспитанный подчиненный, с начальником тоже попрощается иначе. Значит, стилистически сниженное прощание «пока» мы выбираем для равного или младшего собеседника. А как же быть с собственным дедушкой? Отношения близкого знакомства, родственные, дружеские, допускают ту меру интимности и фамильярности, которая позволяет использовать сниженные выражения без обиды для собеседника. Напротив, в них слышится нам особая теплота, дружелюбие и доверительность. В официальной обстановке общения, при деловых переговорах, например, мы также не произнесем Пока это прощание пригодно лишь для таких условий, которые считаются неофициальными. Следовательно, с одной стороны, социальные характеристики собеседников их возраст, степень образованности, воспитанности, жительства в городе или деревне и так далее, а также ролевые позиции относительно друг друга, родители.